Глава 34. Вопрос про Севу Антон проигнорировал. Вернее, лишь коротко бросил. «Анна, мы уже обсуждали, что там нет ничего срочного. Давай отложим этих господ на время после нашей свадьбы». Я вздохнула, покачала головой и переступила с ног на ногу, ища более удобное положение. После чтения чужих мыслей в теле наблюдался некий дискомфорт. Я переживаю, вдруг Севолод решится убить собственного отца. «Это даст ему доступ к столь необходимым в данном ситуации деньгам». «Это все понятно, я тоже периодически их вспоминаю», — поморщился любимый. «Но поверь, даже если мир лишится одного из дворковичей, хуже никому не станет». «Скажешь, что это цинично и мерзко с моей стороны?» Я пожала в ответ на его реплику плечами, понимая, что в глубине души с ним согласна. Но вытаскивать такую правду наружу было очень неприятно. А Ягар, поняв, что с моей стороны не последовало яростных возражений, продолжил. «Михаил Александрович все равно уже не жилец. Сколько ему осталось? Месяц, год, два? И не молит ли он богов, чтобы его быстрее освободили от этого сгоревшего тела? А все сам готов продать все, вплоть до души, за дозу дури. И если он будет употреблять лишь качественный порошок, то протянет еще лет десять. Только хватит ли у него денег на это?» «Скорее всего, он часто довольствуется какими-либо дешевыми эрзацами». И что я могла возразить на столь вдохновленную речь? «Хорошо», — улыбнулась улыбкой порочной девицы из «Квартала красных фонарей». «По крайней мере, мне так казалось». Но тогда нужно чем-то занять свои мысли, чтобы данные товарищи без спроса не лезли в голову. «О, тут у меня огромный выбор тем», — растянул губу широкую улыбку якор. «Только тем?» Я притворно надула губки. А действий! Честно, во мне что-то перевернулось, и я твердо решила не ждать до двадцатого. Все равно мы поженимся. А здоровое женское любопытство так и тянуло распроститься с девственностью и всеми прилагающимися к ней мыслями и чувствами типа смущения, боязни и тому подобных. Я, как минимум, рассчитывала, что он сейчас плотоятно улыбнется, подхватит меня на руки и унесет супружскую спальню. Да не тут-то было! Антон, как стоял, застыв в одной позе, так и не шелохнулся. «Ты меня не хочешь?» То ли удивилась, то ли возмутилась я. «Что ты? Так хочу, что боюсь пошевелиться и не сорваться». Я решила ему помочь и положила руки на грудь, которая сдымалась и опадала, словно кузнечный мех. Да только мужчина взял мои ладони, крепко жал своими руками и... убрал с груди. «Ха! И как это прикажете понимать?» «Антон, тебя что-то не устраивает?» Вопросительно выгнула я бровь, опять ничего не понимая. Все, Нахмурился он и потряс головой, продолжая сжимать мои пальцы. «Прекрати, пожалуйста, меня домогаться». «Да, пожалуйста». В очередной раз психанула в ответ, выдернула ладони, обхватила себя руками и отвернулась. «Я с ним точно с ума сойду. Чувства кричат о неземной любви, а действия смахивают на какого-то психического маньяка, не меньше». Только мужчина не собирался сбегать, как в прошлый раз. Он никуда не делся, а даже сделал шаг ко мне и обхватил руками за плечи. «Аннушка, любовь моя, я хочу тебя как одержимый. Мне кажется, что мой зверь сейчас выпрыгнет из груди и набросится на тебя». Меня тут же охватил озноб. За офилией я точно не страдала и заниматься этим с волком совсем не желала». Все так плохо?» – уточнила на всякий случай. Какая я была дура, когда не расспросила заранее, как все происходит у оборотней. Не волнуйся, у нас с тобой любовь будет такой, какой она бывает у нормальных людей. Но, скорее всего, в тысячу раз слаще. Я так долго тебя ждал. Он правильно истолковал мое поведение. Но я все же решила уточнить. И что тебе мешает передвинуть первую брачную ночь на пару дней? Это же наш и только наш секрет. И мы про него никому не расскажем. Да я бы с великим удовольствием. Его дыхание обожгло мое ухо. Но раз мне достался высший дар в виде твоей девственности, давай все же эти два дня потерпим. Тогда мы сможем заключить магический брак. А он несет множество привилегий в первую очередь для тебя. Привилегий? Это уже интересно становится. И каких же? Тут же уточнила в ответ. Оборотни живут намного дольше обычных людей. Лет двести-триста. У нас отменная регенерация здоровья. И если человеческая девушка соединит свою судьбу узами магического брака, это все перейдет и к ней. Ты готова отказаться от такого дара? Да, Нютка, 22 года терпела, можно еще пару дней пережить. Подумала тут же я. А слух спросила. А Арбана я тоже буду бояться, как и ты? Все же пока лишь я могла спокойно общаться с этим мечом, спящим, заботливо завернутым в Антоновой трусы. Надеюсь, что нет. Он развернул меня к себе лицом и заглянул в глаза. Но лучше будет, если до свадьбы мы от него избавимся. Например, переместим в сокровищницу твоего отца. Поверь, маги умеют хорошо хранить свои сокровища. Мне осталось лишь вздохнуть и просто положить голову на грудь мужчины. Если бы я это сделала сразу, то вопросов не возникало бы. Сердце его стучало, словно кузнечный молот. Я обхватила Антона за талию, а он обнял меня за плечи и нежно поглаживал по спине. А я поняла, что могу так стоять целую вечность. Настолько стало спокойно и хорошо на душе. Только, увы, даже самые счастливые моменты не могут длиться вечно. Зато дальше мне предстояло не менее приятное и ответственное дело. Мы с отцом поехали выбирать свадебное платье. И кто придумал дурацкие обычаи, что жениху нельзя видеть платье до свадьбы? Хотя, если он существует в обоих мирах, то, наверное, имеет под собой некую основу. Народная молва утверждает, что если жених увидит раньше времени невесту в подвенечном платье, то брак будет недолговечным или даже пара распадется до церемонии. Утверждает, что это проверено еще в древние времена. Только, к сожалению, те пары уже не спросить, а нынешнее предпочитают не рисковать. В итоге, к великому неудовольствию моего оборотня, мы поехали без него. Живи предвкушением. Я погладила жениха по плечу и чмокнула в нос. Придется! Он состроил страдальческую гримасу и горестно вздохнул. Проверю пока, что там жучки написали у Дворковичей. Вдруг что-то важное. Это нечестно! возмутилась я. «Я уже не хочу ехать! Я хочу тоже посмотреть!» «Ни одному же мне страдать!» — рассмеялся Ягор. «Я буду страдать по тебе, а ты по записи Кристалла». Теперь уже он поцеловал меня под хитрую ухмылку отца. «Молодежь, нацелуйтесь еще на свадьбе на год вперед!» Добродушно пошутил он. Мы с сожалением отошли друг от друга, и каждый отправился по своим делам. «Нютка, ты точно с ним дурочкой становишься!» — отругала себя. «Надо балдеть от предвкушения покупки платья, а не тосковать по человеку, с которым предстоит прожить всю жизнь!» А слух попросила отца. «Расскажи мне, какой была мама на вашей свадьбе?» «Увы», — грустно улыбнулся он. «Это, скорее, ты мне можешь рассказать». «В смысле я?» — растерялась в ответ. «В вашем же мире есть маг-снимки? И ты, скорее всего, видела, как они в этот день выглядели с Костиком. Он же официально на ней женился». Уточнил отец и застыл в ожидании. «Скорее всего, да», — согласилась я. Никогда об этом не задумывалась и не уточняла. «Ты обязательно с ней встретишься и все расспросишь сам». А на фотографиях платья у нее было обычное. Длинное белое в пол, воротник-стоечка с рюшами, высокие манжеты и валан по подолу. Это платье я помнила хорошо потому, что неоднократно его примеряла и разглядывала себя в зеркало в годы глубокой юности, представляя сначала себя принцессой, а потом и невестой. Папа Костя на мои представления смотрел с улыбкой, а вот мама всегда почему-то плакала. И только сейчас я начала понимать причину ее слез. Я более чем уверена, что она сумела полюбить Константина. Его нельзя было не любить. Но Виктор Алексеевич жил в ее душе воспаленной раной. Я просто обязана помочь им воссоединиться. Буду развивать свой дар. Нюрочка, что-то у тебя настроение нерадостное. Вырвал меня из размышлений голос отца. Мне всегда казалось, что невестам нравится выбирать себе платье. И мне понравится, пообещала я. Просто воспоминания нахлынули. Он кивнул мне в ответ и больше не приставал с расспросами, уважая личное пространство. Наконец экипаж приехал в самый модный магазин. «Я вышла первая». Девушки за прилавком с любопытством подняли головы, однако ничего не сказали, вероятно, ожидая слов от меня или того, кто идет за мной следом. А вот появление отца встретили достаточно бурно. Самая взрослая из девушек за прилавком вышла к нему навстречу и поприветствовала с ослепительной улыбкой. «А Виктор Алексеевич, какими судьбами? Никак жениться надумали?» «Мотенька, да как вы могли так подумать?» Нельзя ведь жениху платье до венчания видеть. Отец ответил голосом завзятого ловиласа. Никогда бы не подумала, что он на такой способен. Но дальше добавил уже с нотками гордости. — Вот дочку замуж выдаю. Покажите нам все лучшие платья. — Диапазон цен? — по деловитому уточнила хозяйка салона. — Не ограничен. — он махнул рукой. — Дочь у меня одна. И, надеюсь, замуж один раз выходит. «Я тоже на это надеялась. Хотя покажите мне хоть одну невесту, которая перед свадьбой планирует развод и повторное венчание». Мотя хлопнула в ладоши, а девушки тут же засуетились, забегали, вынося платья в блекло-светящихся чехлах. Я поняла, что это защитная магия. Мотя тут же подтвердила мои домыслы. «Ткани и фурнитуры очень дорогие. Вот используем антивандальные артефакты. Мало ли что может случиться». Отец ей что-то одобрительно ответил. Но я уже их не слышала. О чем может думать девушка, неограниченная в средствах, выбирая свадебное платье? Лишь о том, как найти то самое неповторимое. Я молча перебирала одну модель за другой. Все было очень красиво, нарядно и, похоже, дорого. Только ни на одно платье мое сердце не дрогнуло. Неужели придется уйти ни с чем? Но этот лучший салон в городе. В других местах вряд ли найдем что-то лучше». И тут я увидела его. Это было совершенно простое и строгое платье из белого атласа. Оно не было расшито драгоценными камнями, не имело корсета или кринолина. Платье, на первый взгляд, было очень простым. Вырез лодочкой, узкие рукава и юбка ГД в пол. Тут же попросила девушек помочь мне его примерить. А когда вышла в зал, где ждал меня отец, Замолчали все, включая Мотю. Она даже забыла закрыть рот и глядела на меня с удивлением. «Вы выбрали это платье?» неверующе уточнила она. «Отдаю должное вашему вкусу». «Что греха таить? Платье было шито великолепно. Оно настолько гладко лежало на фигуре, словно было шито именно на меня. Ни единой складочки или залома. А я поняла, что обязательно его вышью. Сама». Только нитки будут белыми, чтобы не испортить все это великолепие.